Этот срок, до этого разгорячившись, Покос просговорил громче и громче, а теперь вдруг снова понизил голос до заговорщического шепота. Этот срок, 25 лет, и определяет возраст того, того мы можем взять в сообщники. Старые члены экипажа, не имеющие шансов дожить до Земли, будут против поворота звездолета. Их жизнь, пусть даже против их воли, была потрачена на приближение к изумрудной. Если повернуть звездолет к Земле, Это будет означать, что их жизнь была потрачена впустую. Они сделают всё возможное, чтобы не допустить поворота. Поэтому мы должны вербовать на свою сторону людей не старше 30 лет. Повернуть звездолёт нужно в самое ближайшее время, пока мы не состарились. Только молодёжь может повернуть звездолёт. Почему бы не говорить вербуемым, что на возвращение потребуется 10 лет, а не 25? Тогда мы могли бы найти гораздо больше сторонников среди людей более старших и потому более влиятельных. Ну а после поворота звездолета мы сказали бы, что ошиблись в расчетах, — предложил Извецел. «Лгать? Ни за что!» — возмутился Покоспрос. «Если мы будем лгать, мы станем такими же, как они!» «У него ничего не выйдет, — подумал Извецел. У такого, как он, никогда ничего не получится!» «Н-да!» – сказал средних лет чиновник отделения службы охраны морального духа экипажа, прослушав диктофонную запись. – Ваш товарищ… – Знакомый, – поправил Азвецелл. – Ваш знакомый действительно опасный смутьян и бутдовщик. Это даже не подрыв морального духа, это подпадает под статью «Заговор и подстрекательство к мятежу». Благодарю вас за своевременный сигнал, мы им займемся. Э, простите, — замялся Азвецелл. — Я даже не знаю, как спросить. — Не беспокойтесь, юноша, — понимающе улыбнулся чиновник. — Тот факт, что вы оказали крупную услугу Санде, найдет отражение в вашем личном деле и всегда будет приниматься во внимание при решении вопроса о переводе вас на более высокую ступень Ордена Звездоплавателей. — Счастлив служить великой цели! — вытянувшись в струнку, радостно отрапортовал Азвецелл. И, как бы в оправдание, подумал, «Все равно по космосу ничего бы не вышло. Не я, так кто-нибудь другой. Так уж лучше я». Командор Хрозавош гулял по саду. Ярко светило солнце, и по небу изредка проплывали ослепительно белые облачка, удивительно похожие на настоящие. Небо! Казалось таким бескрайне высоким, что молодые, неопытные воробьи иногда с разлёта ударялись о невидимый потолок и долго потом хворали. Старые, опытные воробьи сидели в густой листве деревьев и время от времени лениво чирикали. Лёгкий ветерок чуть слышно шелестел листвой, ручеёк журчал. Высокие во всю стену окна кабинета командора выходили в сад. Вот из открытого окна донесся звуковой сигнал. Командор давно ждал его. Он быстро прошел в кабинет, сел за стол и включил в голографический телевизор. Сигнал означал начало очередной передачи с Земли. Земляне впервые начали вещать на звездолет 60 лет назад, когда звездолет еще только разгонялся, и была надежда заставить его вернуться. Потом передачи прекратились, но 15 лет назад были возобновлены, Специальный узконаправленный к землян передал на звездолёт подробное описание новейшего земного изобретения – упредителя. Земляне подробно рассказали о том, как можно построить упредитель в мастерских звездолёта и как с его помощью можно повернуть звездолёт к Солнечной системе. После этого передачи стали регулярными. Земляне показывали видовые фильмы, рассказывали о новостях Земли и Солнечной системы, И каждую передачу с Земли завершали описанием упредителя и призывом вернуться. Разумеется, смотреть эти передачи могла только элита, имевшая возможность подключиться к большой параболической антенне. А антенна, как и всё на звездолёте, находилась под контролем командора. Совет 12 членов первой ступени Ордена во главе с командором принял решение использовать упредитель на малом реакторе в целях экономии, а сэкономленное топливо пошло на улучшение излучательной способности «Солнца» в саду Командора с целью приблизить его излучение к излучению настоящего Солнца. Рядовым членам экипажа об изобретении упредителя было объявлено как о новой большой победе ученых и инженеров звездолета. Командор Хрозовош любил смотреть передачи землян. Вот и в этот раз он устроился в кресле поудобнее и приготовился смотреть новости – Впрочем, новости были не такими уж и новыми. Звездолёт находился от Земли уже так далеко, что радиоволнам требовалось почти пять лет, чтобы пройти это расстояние. Соответственно, и новости были пятилетней давности.